Глава вторая. Пантеон. «Господи, где это мы?» Восторженно ахнула я, едва мы с проводником выбрались из портала. «В пантеоне, моя дорогая, в храме творцов!» С усмешкой и затаенной гордостью произнес господин Штольцберг. «В народе его именуют еще небесами». «Невероятно!» Пробормотал одними губами, с любопытством разглядывая диковинный интерьер, который никак не вязался с образами античных храмов из книг по истории. А вот с высокотехнологичными космическими станциями вполне. Глянцевые белоснежные стены, взмывавшие ввысь, прозрачные кабинки лифтов, скользившие по ним вертикально и горизонтально, как по артериям, и такие же блестящие белоснежные сферы, что парили, словно планеты, на каждом этаже. Мимо нас с господином Штольцбергом проносились люди в ярких нарядах. Они что-то возбужденно шептали себе под нос, пролистывая газеты с голограммами фото, и над их головами появлялись то иллюзорные фламинго, то роскошные платья из кувшинок и золотых хризантем, то какие-то странные гаджеты. «Доброе утро, Фредерик!» — бросил на ходу симпатичный блондин в дорогом сером костюме с усами и аккуратной бородкой. Верхние пуговицы белоснежной рубашки были небрежно расстегнуты, галстук криво завязан, а на мускулистых руках незнакомца вместо ручек портфеля и висели смеющиеся девицы в фривольных нарядах. «Очередной новичок? Хороша!» Он улыбнулся, сверкнув острыми клыками, и мне подмигнул. «Я бы с ней...» «Берт!» — возмутилась одна из его спутниц. «Малышка, не сердись!» Примирительным тоном ответил он. «Ты же знаешь, меня на всех хватит!» поберегись крикнула какая-то синевласая девчонка подросток в роскошном восточном наряде тараном несясь на нашу компанию на ковре самолете тотчас отскочила в сторону спору пригнулась рефлекторно закрывая руками голову доброе утро фредерик берт хватит кутить следом со синевлаской мимо нас пронеслась тайка юристов на таких же странных устройствах Они что-то кричали гонщице в спину, размахивая дорогими портфелями и стопками документов, но она их не слышала. «Неужели мне это не снится?» Восторженно пробормотала я, выпрямив спину, и, рассмеявшись, пробежала немного вперед и указала рукой на те самые сферы планеты. «Что это такое?» «О, это рабочие кабинеты писателей», — охотно пояснил проводник, следуя за мной по пятам. Храм творцов, как вы могли заметить, выполнен по типу органных труб. Это сделано как раз для того, чтобы освободить побольше пространства для них. Воображению нужен простор. Вы согласны, Карина? Конечно, весело ответила я, жадно разглядывая парившие над пропастью сферы и пытаясь отыскать хотя бы намек на крылья и реактивные двигатели. Однако ничего подобного там не было. Но, Но как такое возможно? «Это что, какая-то магия?» «О, нет!» — рассмеялся господин Штольцберг. «Но, как говорил ваш Артур Кларк, любая высокоразвитая технология практически от нее неотличима. Пойдемте, Карина, я проведу вам небольшой ликбез». С этими словами господин Штольцберг ловко взял меня под локоток и подвел к статуе Атланта, который вместо небесного свода держал на плечах огромный серебристый шар. Проводник на что-то нажал, и пространство вокруг нас заполнили голограммы, а мужской голос начал рассказ. Вторая мировая война — кровавое пятно на страницах истории Эдема. Она забрала бесчисленное количество жизней, лишила нас крова и средств к существованию, поставила на колени. Кадры военных сражений, бомбежек, чередовались с образами сломленных, отощавших людей в грязных лохмотьях на фоне разрушенных до основания зданий. И вот, когда стало казаться, что дорога к прежней счастливой жизни безвозвратно утрачена, появился он, Кристофер Ноланд, писатель. Первый творец фантазийных федеральных земель и всего Эдема, сумевший создать невозможное. Картинка сменилась, и в кадре появился смеющийся, с сребровласый мужчина. Его улыбка была удивительно светлой, а в голубых глазах с лукавым прищером плескались надежды и оптимизм. Он так сильно верил в наше счастливое будущее, и столько эмоций вкладывал в свои слова, что его фантазии начали оживать. Вокруг нас с проводником закружились какие-то странные, словно сошедшие со страниц книг фэнтези-звери, А потом появились миниатюрные телевизоры, экскаваторы. Один из них подъехал ко мне, и я, коротко взвизгнув, споро отскочила в сторону, рассмеялась, потянулась рукой к разноцветным животным. Однако без вербального подкрепления материализованные фантазии не могли долго существовать в реальном мире. Иллюзорная техника начала лопаться, как мыльные пузыри. И тогда стараниями лучших ученых было открыто особое вещество-закрепитель — эфириус. Благодаря ему и писателям, ФФЗ превратились поистине в райский сад, который с радостью распахнул свои золотые врата для всех пришельцев. «Здорово!» — восхитилась я, глядя на сияющего зеленого зверя, который завертелся вокруг меня. «Рад, что вам нравится, моя дорогая!» — весело произнес господин Штольцберг и отключил транслятор. — А теперь давайте я вам покажу ваш рабочий кабинет. Он вытащил из кармана какое-то странное устройство, нажал на кнопочку и нас тут же перебросило на стыковочную площадку, к которой подлетали белоснежные сферы. Где-то на краешке сознания мелькнула мысль, почему все в пантеоне было белым, словно его создатель пытался излечиться от тяжелой болезни или избавиться от пятен на совести, репутации но я отбросила ее в сторону за ненадобностью и тут же забыла. «Запоминайте, Карина, номер вашего рабочего кабинета — 511. Он находится на пятом этаже в двенадцатом секторе», — произнес господин Штольцберг, набирая комбинацию цифр на сенсорной панели, что была встроена в невысокую стойку. «А если понадобится вызвать кого-то из коллег, просто нажмите на зеленую кнопку, введите номер их капсулы и ждите ответа». «Я запомню». Радостно улыбнулась я и с замиранием сердца уставилась на подлетевшую к нам сферу. Наверняка там пряталось что-то волшебное. Но ничего, кроме белоснежного сенсорного стола и придвинутого к нему стула, посреди пустой белой комнаты не обнаружила. — Что, огорчились, Карина? — участливо спросил проводник, словно прочитав мои мысли. — Честно говоря, да. — А, вот и напрасно! — весело бросил он. — Это всего лишь заводские настройки. «А создать здесь вы сможете все, что угодно, от райских кущ до океанических глубин. Ведь у воображения нет границ». «Есть у нас один писатель, любитель экспериментов», — задумчиво произнес господин Штольцберг. «Первое время чего он только не творил со своим кабинетом», — усмехнулся мой проводник, а затем добавил серьезнее, жестче. Но потом остепенился, собрался с мыслями и посвятил всего себя работе. Теперь на него равняются остальные. «Чудесно!» — мечтательно мурлыкнула я и вернула разговор в прежнее русло. «А как изменять настройки?» «Все просто. В каждой капсуле установлена компьютерная программа, которая не только помогает ей управлять, но и сохраняет все внесенные в интерьер изменения». «Без эфириуса?» — удивилась я. «Да, без эфириуса», — усмехнулся мой проводник. «А вы быстро вникаете, моя дорогая». Уважительно присвистнул он. Я расцвела. Спасибо. Так вот, из-за того, что в пантеоне писатели работают непосредственно с этим бесценным веществом, здешний воздух настолько пропитался его волшебными парами, что законы реального мира исказились. Это особенно ощутимо внутри сфер. Так что все, что вам нужно, Карина, это очень ярко представить то, что вы хотите создать, эмоционально описать и зафиксировать образ в настройках. «Мне уже не терпится приступить», — рассмеялась я и тихонько спросила. «Можно?» «Конечно». Я сделала шаг вперед, смежила веки, запуская воображение, и мечтательно прошептала. «Мои ноги утопают в мягкой густой траве, изумрудно-лаймовой, сочной, с редкими вкраплениями алых маков и сапфировых васильков». Они колышутся на ветру, будто подмигивая, и указывают своими головками в сторону раскинувшихся чуть левее бескрайних лавандовых полей. Медленно приоткрыла глаза и с восторгом увидела, как холодный бездушный металл сферы превращается в живой природный ковер. — Замечательно, Карина! — ободряюще кивнул господин Штольцберг. — Продолжайте. Я улыбнулась, внезапно поняв, что стимуляции мне и не требовалось. Материализация была как наркотик, и я на нее подсела. Вдали виднелась мандариновая роща. Невысокие тонкостволы и деревья выстроились в ровные ряды, словно армия оловянных солдатиков. С их ветвей свисали спелые ярко-оранжевые плоды с толстой кожурой, которые будто нашептывали «Сорви меня, съешь». Пространство передо мной трансформировалось, и я бодрой, уверенной походкой направилась к творению слов своих, чтобы оценить результат. Протянула руку, касаясь фрукта, и с наслаждением вдохнула приятно кисло-сладкий аромат. Вкусно. «Мандариновая рощи усмехнулся господин Штольцберг, с любопытством озираясь по сторонам. «Оригинально!» «Всегда такой мечтала!» — выпалила довольная я и посмотрела вверх. Там по-прежнему красовался все тот же скучный белоснежный потолок, который меня совсем не вдохновлял. Непорядок. Бескрайнее голубое небо раскинулось у нас над головами. Такое чистое, ясное, с тонкими белесами перышками облаков. Глядя на него, все тревоги забывались, а крылья души сами собой расправлялись и заставляли тело парить. Мечтательно протянула я... И в следующий миг ощутила, как ноги оторвались от земли. Ай, ай! Э, э, Метафорически! Метафорически! Заверещала испуганно, схватившись руками за ветку. Господин Штольцберг попытался меня опустить, но и его незримая сила тут же подбросила вверх. Ой, нехорошо ты как вышла. Карина, исправляйтесь быстрее, пока нас не утащила под потолок. «Да-да, сейчас. Глядя на небо, тревоги все уносились прочь. В отличие от тел, которые удерживали на Земле законы гравитации, очень крепко и надежно удерживали!» Выпалила торопливо, и парящий эффект тут же исчез. Она с господином Штольцбергом, словно магнитом, притянула к зеленому ковру. «Да так что оторваться от него мы уже не смогли. Просто удерживали. В обычном режиме. Как и работников Пантеона за пределами сферы!» Внесла резонное уточнение я и, наконец, с облегчением вздохнула. «Уф, отпустила». Мы с проводником слаженно переглянулись, а затем звонко расхохотались. «Карина, умоляю, в следующий раз будьте осторожны», — первым заговорил он, отсмеявшись. «В этих стенах желание имеет свойство сбываться, причем в полном соответствии с формулировкой. Но я поражен тем, как быстро вы осваиваете материализацию. Хотите что-то еще добавить?» Я задумчиво провела пальцами по мягкой фантазийной траве, подняла глаза вверх. — Пожалуй, да. В воздухе витал ненавязчивый цитрусовый аромат, который бодрил и настраивал на рабочий лад. Освежающий мандариновый запах мгновенно растекся по кабинету. — Красота? — Вот теперь все. С чувством хорошо выполненного дела заключила я. — Отлично, тогда закрепляем. — Сохранить последние изменения в настройках? — громко и четко произнес проводник обращаясь куда-то в пустоту, а через миг ему ответил компьютерный женский голос. «Последние изменения сохранены». «Господин Штольцберг», — тихонько спросила я, восторженно разглядывая то, что у меня получилось. «А почему на Земле слова не имеют такой же силы, как в Эдеме?» «Имеют, Карина, имеют», — задумчиво произнес проводник. «Просто ваши писатели пока не догадываются о том, что находятся в шаге от материализации». Вера, идущая из самой глубин души, — вот ключ к акту творения. Но со временем они его обязательно обнаружат, и это кардинально изменит ваш мир. Я с любопытством посмотрела на собеседника, пытаясь осмыслить его слова. Он усмехнулся и бодрее добавил. — Что ж, Карина, раз уж вы здесь освоились, самое время познакомить вас с коллегами. С этими словами господин Штольцберг встал и протянул мне руку, помогая подняться. «В прошлой жизни вы писали ром поэтому вас решено перевести в отдел «Домашний дизайн и уют», — говорил он на пути к выходу. И всего-то? Разве нельзя создавать что-то более масштабное?» — поинтересовалась я и меня следом. «Можно, но для этого надо было писать научную фантастику». Невозмутимо сострыл проводник. Я опешила на секунду, а потом рассмеялась. «Жаль, но неужели ничего нельзя с этим сделать?» Господин Штольцберг остановился и внимательно на меня посмотрел. «Докажите, что вы способны на что-то большее, Кара, Тогда вас переведут в другой отдел. И, возможно, со временем вы сумеете подняться в топ. А это не только престиж, но и свобода творчества». От картин, что нарисовала мое воображение, приятное тепло растеклось во груди, и я, осознав, что у меня появилась цель, тихонько сказала. «Сделаю все для этого». Когда двери сферы за нами закрылись, и мы снова оказались в коридоре, господин Штольцберг уверенным размашистым шагом направился куда-то вперед. Остановился спустя пять минут возле какой-то сенсорной панели, висевшей на стене. «Надо же, дверь!» А я и не заметила. Проводник приложил к экрану ладонь, запуская процесс идентификации. Я последовала его примеру. «Доступ разрешен», — произнес компьютерный голос, и дверь растворилась в воздухе. «Здорово!» — прошептала я, входя внутрь кабинета. Там за белоснежным сенсорным столом собралась группа ребят. Они о чем-то возбужденно переговаривались, но умолкли, едва завидели нас на пороге. «Добрый день!» — доброжелательно обратился к ним господин Штольцберг. «Госпожа Банне на месте?» она отошла ненадолго, по делам!» Раньше других откликнулась миловидная рыжеволосая девушка в темно-зеленом платье. «Может, ей позвонить?» «Не стоит, Мария!» отмахнулся мой проводник. «Господа, знакомьтесь. Это Кара Грант, новая сотрудница Пантеона. Прошу любить и жаловать». «Рада со всеми вами познакомиться», — просияла я и помахала коллегам рукой на манер анимешек. «Милашка», — отозвался какой-то симпатичный взъерошенный брюнет, который крутил карандаш в пальцах, откинувшись на спинку стула. «Даниэль, как не стыдно», — шутливо одернула его Мария. «Что скажет на это твоя подружка?» «Меня зовут Мария Орлен, кстати. Если что-то понадобится, Кара, смело обращайся. А этот любитель делать комплименты — Даниэль Грозких. Парень озорном не подмигнул, не проникшись упреком. Мария закатила глаза и бойко переключилась на следующего присутствующего. «Вон та блондинка в углу, Лиза Маринова». Девушка в аллобрючном костюме лениво вскинула руку в знак приветствия. «Запомни, до третьей чашки кофе ее лучше не беспокоить». «Иначе рискуешь нарваться на поток едких комментариев в свой адрес, и потом не будешь знать, как ноги унести». Лиза одарила Марии убийственной улыбочкой, и та в ответ послала воздушный поцелуй. «А меня зовут Майя Войд. защебетала коротко стриженная брюнетка в абрикосовом платье, которая своей прической и изящной фигуркой напоминала воробушка. «Если будет скучно, звони. Можем как-нибудь вечерком выбраться в картинную галерею. Лучше уж в клуб» прервал ее светловолосый парень в черной футболке. «Тогда мы с Тимом составим вам компанию, девчонки. Меня зовут Макс Класкин, а это мой брат Тим». Толкнул он соседа брюнета в бок. «В прошлой жизни мы были близнецами, но теперь уже нет». «Эдем...» — мечтательно протянул он. «А тут тяжеловес в углу. Наш дядя». Макс указал кивком на бритоголового с бородкой и мужчину лет сорока, который, в отличие от коллег, пришел на работу в солидном темно-зеленом костюме. «Доброе утро, госпожа Грант, меня зовут Йелла Фейн, и с этими аболтусами мы, слава богу, не родственники». Чопорно поздоровался со мной этот... не дядя. Я перевела недоуменный взгляд с него на Макса. Тот невозмутимо пожал плечами. «Шутка?» Я улыбнулась. «А господин Фейн только с виду такой неприступный», — продолжал парень. «Но в душе добряк. Если захочешь с ним подружиться, Кара, просто подари шампунь для роста волос. Наш дорогой Елов втайне мечтает избавиться от лысины. А вы, господин Класкин, обзавестись мозгами. Госпожа Грант, если вы материализуете эликсир, который этому поспособствует, буду премного обязан». «Договорились», — ответила я и тактично умолкла, подавив улыбку. «Кажется, с коллегами мне повезло. Сработаемся». «Что ж, раз с представлениями покончено, мы, пожалуй, пойдем», — напомнила себе господин Штольцберг. «Всего доброго, господа. Карина, прошу». Он указал рукой в сторону выхода. Когда мы снова оказались в коридоре, а за нашими спинами нарисовалась дверь, мой проводник задумчиво произнес. «Есть в Пантеоне одно место, Карина, которое я вам хочу показать». «Уверен, оно произведет на вас сильное впечатление». «Я заинтригована, господин Штольцберг». Мой проводник улыбнулся и снова активировал свой портал. Секунда, и мы оказались в прозрачной кабинке лифта. «Сейчас мы находимся в районе центрального входа», произнес господин Штольцберг, когда лифт переместился на вертикальную линию и начал плавно спускаться. «Это не только сердце пантеона, но и обиталище топа». То, что я вам хочу показать, лучше всего можно рассмотреть из окон парящих здесь сфер. Однако наши лучшие писатели не любят, когда их беспокоят. Поэтому вынужден проводить экскурсию из такого вот своеобразного фуникулера. Присмотритесь, Карина, и скажите мне, что вы видите. Я подошла поближе к стеклу, прищурилась, стараясь понять, на чем следует заострить внимание. Все тоже пустое пространство, заполненное парящими капсулами, вот только на стенах красовались цветные росписи. — Галерея! — чуть слышно шепнула я, с каким-то трепетным волнением разглядывая изображение роскошного футуристического города, расположенного на морском побережье, с яркими куполами, зубчатыми парапетами крыш и хрустальным мостом. — Это Либрум, столица фантазийных федеральных земель с гордостью сообщил господин Штольцберг. Пантеон находится как раз на его территории. Очень красиво, пробормотала искренне, продолжая как завороженная изучать росписи на стенах. Лифт спустился еще на этаж, и я увидела, что в основании этого дивного города, словно корни вековых дубов, расположились лица людей в нарисованных медальонах рамах. Причем, по мере приближения к низу, размеры портретов уменьшались, а их количество увеличивалось. «Кто это?» — тихонько спросила я, уже догадываясь, что услышу. «Писатели, Карины, писатели. Граждане да знают, кому обязаны своим высоким уровнем жизни. Мы помним и чтим всех, кто положил свои фантазии и силы на алтарь нашего общества процветания. И эта картина, да, их заслугам». «Потрясающе!» С каким-то трепетным волнением выдохнула я, разглядывая лица незнакомок и незнакомцев. Кто-то из них морщил лоб, тер глаза, моргал или робко улыбался. Но больше всего меня поразили их взгляды. Сосредоточенные, глубокие, острые. Они, казалось, пронзали душу насквозь. Взгляды людей, познавших суть других. Эти росписи сделаны с помощью Эфириуса? Совершенно верно, Карина. «Более того, каждый портрет создан на основе фантазийной деятельности самих авторов и содержит их частичку. Со временем на этих стенах появятся десятки, сотни и тысячи новых лиц». С какой-то фанатичной уверенностью и нетерпением произнес господин Штольцберг. «А память о заслугах писателей будет жить в веках». «Гениальная идея. Вечный памятник всем творцам». Улыбнулась я, наблюдая за мужчиной в темно-синем костюме, который стоял на четвертом этаже напротив одного из портретов, заложив руки за спину. Внезапно он обернулся, и наши взгляды встретились. Мужчина нахмурился, глядя на меня, потом легонько кивнул моему проводнику и, получив ответное приветствие, неспешно побрел к какой-то красивой черноволосой девушке в черном наряде, которая дожидалась его около перехода арки. «Надеюсь, однажды и мой портрет появится здесь», — повернулась я к собеседнику. «Благодарю, что показали мне это место». «Я знал, что вы сумеете по достоинству его оценить», — произнес господин Штольцберг. «Что ж, на этом экскурсия по храму Творцов закончена. Предлагаю отправиться в Либрум. Заскучим в банк за авансом и подъемными, которые полагаются всем новым работникам Пантеона», Подпишем документы о трудоустройстве, а потом я покажу ваше новое жилье, которое находится в элитном районе столицы всего в четверти часа ходьбы от побережья. Кстати, Карина, пока не забыл. Рабочая неделя писателя — 30 часов, но график работы вы можете составлять самостоятельно. Однако завтра все же загляните к десяти в пантеон на планерку, познакомьтесь с куратором. Я позабочусь о том, чтобы заказать для вас таксолет. А дальше обживайтесь самостоятельно. Спасибо. Просияла я. А знаете, господин Штольцберг, кажется, у меня и впрямь появилась работа мечты.